Глава 4. Выигравшая с пятью голосами компания «Б» подписала соглашение о реализации объектов уже на следующее утро. Им также перешел строящийся павильон для приема клиентов. Процесс строительства значительно ускорился. Подготовка к открытию продаж шла с опережением графика. Не прошло и нескольких дней, как на лесах, окутывающих горы с вершины до подножья, установили рекламные щиты, а два, взятых в аренду автобуса, Предназначенные для встречи гостей, закружили по горным дорогам. Они подвозили даже любителей альпинистов, отдыхающих в чайном павильоне на середине горного склона. Не встреть ты нас. Кого еще ты мог бы увидеть? Перед тем, как объявить о старте продаж, вход идет реклама, в том числе различные ролики, статьи в СМИ и напечатанные на брезенты грузовиков, постеры, билборды вдоль дорог и тому подобное. Весь огонь взяла на себя эта фраза, полная соблазна напополам с высокомерием, эдакой заносчивости. Мол, без нас с вам не обойтись. Ловушка была расставлена весьма умно. Взявшись за дело, полная гонора компания ворвалась на рынок недвижимости. Однако, судя по тому, что я изучал, хотя рекламная компания и была нацелена на одиноких богачей, ценящих эксклюзивные предложения, Она могла также непреднамеренно ранить чувства других слоев населения, не столь заметных. Как только медиа не украшали эти несколько иероглифов. Иногда они представали белым текстом на черном фоне, пулеметной очередью, выстреливающей с экрана телевизора. Иногда выглядывали с небольшой пачки салфеток, а еще один огромный рекламный щит возвышался над ущельем, заслоняя собой небо. И каждый день… Несколько птенцов, только учившихся летать, врезались в его бамбуковую раму и разбивались насмерть. Компания «Б» объявила о 40 периоде предпродаж. Официальные рекламные материалы еще находились на стадии разработки, а гости уже поднимались на гору нескончаемым потоком. Вся площадка была покрыта большими зонтиками, под которыми те прятались во время послеобеденного чая. Чайный магазинчик в лесу наводнил аромат майского кофе, И приглашённый из пятизвёздочного отеля шеф-повар, работающий на полставке, даже накрыл для гостей столы, предложив им трубочки с яичным кремом под чашечку розового чая. А на сковородах то и дело жарились карамели, выращенные в горах бананы. Каждый день после обеда босс Мады сидел под только что пересаженным деревом сирени персидской. Он не мог есть слишком сладкие банановые пирожные. Поэтому ему оставалось лишь пить по две чашки, сваренного специально для него Мэнхеллинг. Мэнхеллинг — марка индонезийского кофе. От скуки он брался за бинокль и разглядывал, как продвигаются дела в выставочном павильоне, иногда даже направлял его на посетителей, выслеживая, спешат ли они спуститься с горы или же вдруг вынимают кошелек, чтобы расплатиться. Спустя месяц он начал обращать бинокль на небо после дождя, Не упускал из вида даже белые полосы дыма, что оставляют после себя самолеты. Он спросил меня, что же в конце концов происходит. «Неужели ни один дом еще не продали?» Вместо ответа я попросил его рассмотреть в бинокль южную сторону склона. Ему следовало бы беспокоиться о выстроившихся в ряд под открытым небом подпорных стенках. В прошлом месяце, когда шли сливовые дожди, один раз их уже смыло. Сливовые дожди. Дожди, идущие по весне. После работ по укреплению конструкции стальной каркас зарыли еще глубже в землю, опалубку расширили и сделали толще. Залили бетона в два раза больше, так что полуколонны подпорных стен стали выше на три метра. Хотя экстренные меры были предприняты верно, такие высокие подпорные стены пугали клиентов. Им сложно было избавиться от мысли, что однажды те обрушатся вновь. Я предложил ему отказаться от разработки южной стороны склона, чтобы в конец не разрушить эту гору. «Ты не понимаешь, какая она сейчас прочная. Ее и десять грузовиков не возьмут», — ответил он. Каждую ночь я спал во временном павильоне, так что прекрасно все понимал. Вид из заднего окна открывался как раз на пологий склон с подпорными стенками. Ещё днём его покрывал зеленый травяной ковер, Но в ту ночь... Вдруг раздалось встревоженное птички щебетание. Точно кто-то тайком пробрался в лес. После серии птичьих трелей послышалось едва различимое перешептывание, как будто секретничала группа воришек. А когда их переговоры закончились, вся гора, подобно огромным песочным часам, обратилась к склону, и поток грязи хлынул вниз, неся с собой гальку. В Вторе ему рухнула в черный горный поток, и несокрушимая подпорная стенка. Слышал, наши конкуренты активизировались. Говорят, якобы мы собираемся повторить трагедию в округе Линкен. Имеется в виду событие 8 августа 1997 года, когда на Тайвань обрушился тайфун, и в округе Линкен из-за сильных дождей произошел оползень. В результате обрушения некоторых зданий погибло 28 человек. Были разрушены 80 домов. Это бедствие шокировало общество и привлекло внимание граждан к вопросам безопасности жилых домов, построенных на склонах. «Мать их, пойди и выясни, кто это распускает!» Когда все посетители разошлись, он снова принялся разглядывать в бинокль свое излюбленное небо. Но ни одной птицы там уже не было. Прошло 10 дней, и, наконец, стартовала официальная рекламная кампания. Три дня подряд с разворотов всех газет яростно кричали заголовки, так что сюда и в самом деле поднялось немало туристов, спасавшихся от жары в прохладных горах. Босс Мада сидел как на иголках. Он прятался в садике на крыше павильона, и два помощника принесли ему из кладовой большой зонтик, чтобы укрыть в его тени волнение босса. Он окликнул одну из помощниц — Сяо Вань. «Сяо» — уменьшительно-ласкательный префикс, Добавляется к имени. «Сяо Вань, скажи-ка мне, пожалуйста, много ли клиентов сейчас внизу?» Сяо Вань ответила, что много. «А сколько это много? Кто-нибудь хлопает в ладоши там у стойки продаж?» Сяо Вань покачала головой. «Докладываю председателю. Нам тоже очень хотелось бы похлопать в ладоши». Так спускайся скорее вниз и скажи им, чтобы хлопали до изнеможения, прежде чем заявляться ко мне». В горах темнеет рано, и к вечеру все клиенты мало-помалу разбрелись. Только тогда босс Мада спустился в главный зал, где прошёлся взад вперед со сложными за спиной руками. Он остановился перед одной из девушек-консультантов. «Расскажи-ка мне о своих сегодняшних впечатлениях». «Кажется, клиенты не совсем того уровня». а иначе я вела бы себя увереннее». Затем он остановился перед парнем-консультантом. «Только не говори мне то же самое. Клиенты недовольны, слишком дорого, даже не хотят слушать мою презентацию». Остановившись перед менеджером проекта, он пристально смотрел на него какое-то время и вдруг расчувствовался. «В твоем возрасте я уже оказался один в Америке. Ехал как-то раз на метро». И тут один негр достает нож и припирает меня. Говорит что-то на своем сленге, короче, требовал у меня денег. А закончилось все тем, что я в два приема сломал ему руку. Хочешь знать, как у меня это вышло? Пусть даже у меня был бы при себе пистолет, я бы не успел его вытащить, да я никогда и не учился драться. Говоря на чистоту, я испугался до полусмерти. Но ни с того ни с сего я начал хохотать изо всех сил, аж слезы потекли. А этот негр подумал, что я смеюсь над его уязвимым местом, так и замер. Отвлёкся на мгновение, тут-то я и уложил его на землю. Сейчас в павильоне никто не смеялся. У тебя такой потерянный вид, точь-в-точь точь, как у того негра. Докладываю председателю, я понимаю, что вы хотите сказать. Когда ваша компания проводила презентацию, от вас так и разило бесстрашием. Возвращайтесь. И скажите вашему боссу, пусть срочно исправляет маркетинговую стратегию. Нож нужно держать крепко. Нельзя ронять его на землю. Этим выскочившим невесть откуда негром он совсем заморочил мне голову. Босс говорил так торжественно, как выступал обычно с речами на похоронах. И обстановка сейчас до более походила на траурную церемонию. От чего то он напоминал мне скитальца, который некогда исходил весь белый свет, и теперь мог нести любую чушь, какая ему вздумается. Пусть даже особой логики в его словах не было, звучали они разумно. Наверняка в глубинах его души скрывается загадочная пробоина. Но что это за дыра, я не знаю. Мне известно лишь, что если ее залатать, он уже не будет прежним. Вернувшись домой, я испытал шутку о негре в метро на Дзюдзы, но и она нисколечко не рассмеялась. Как же тому негру не повезло. Наверное, даже в больнице он все думал. Над чем же смеялся твой босс? Босс Мада, которому не удалось рассмешить даже дзюдзы, где-то через месяц пришел к соглашению с маркетинговой компанией. Всю рекламу поставили на паузу. На месте оставили только двоих сотрудников, чтобы они разбирались с последствиями, а флаги, развешанные вдоль склона, сняли. Над так таки неразобранными рекламными щитами, валявшимися под палящим летним солнцем, Истошно голосили дикие птицы. После того, как консультанты официально покинули площадку, той же ночью он приказал кому-то спуститься с горы и купить выпивку. Он лежал на покрытом травой склоне, и, когда я нашел его, уже нарушил свой обед. Выпил сразу три банки пива подряд, а израненные стопы, на которые он не обращал ни малейшего внимания, лежали поверх шлепанцев. На небе сверкало множество звезд, но... Вот жалость. Всё время он лежал с закрытыми глазами, а меж его пальцев застыл пепел от сигареты. Значит, он лежал так уже давно, без малейшего движения. Карательный поход против рекламной кампании окончательно разбил его, и поражение было ужасно унизительным. Каждый день семеро братьев один за другим поднимались на гору, чтобы разведать обстановку, а он намеренно от них прятался, ни с кем не здороваясь. Должно быть, чем дальше, тем все более неприятные сообщения приходили от той стороны. Вскоре и я вслед за ним выпил две банки. Звезды светили чересчур ярко, и от чего-то я ощутил себя потерянным. Почти четыре года я следовал за ним, и сейчас, лежа на горе неподалеку от реки Синдьен, не понимал, должен ли радоваться, что угодил в это место между небом и землей, или же бежать поскорее с этой проклятой горы. Неожиданно он сам заговорил о том деле. «Ты увел у меня из-под носа голос. Я так понимаю, это было предупреждением». Что мне было ответить? Я мог бы сказать, что изначально голоса распределялись не четыре к четырем. По меньшей мере, еще четыре брата негласно поддерживали его. Но чтобы поберечь его силы, они проголосовали за компанию «Б», которая предложила более низкую цену. Будучи под хмельком, он громко отрыгнул и вдруг вспомнил об одном человеке. «Итальянец Поворотти. Ты слышал его изумительные верхи? Как он берет девять верхних до подряд? Каждый раз, как я иду на его концерт, больше всего жду, и в то же время страшусь именно этого момента. И хочу послушать, и не решаясь, Очень боюсь, что ему не хватит голоса». От пения Поворотти у меня на душе всегда светло, потому что он и мне помогает петь. Самое большое сожаление в жизни человека — не взять ту самую высокую ноту. Я давно уже досадую сам на себя. Я еще не договорил. Хотел рассказать о его отце. Говорят, у его отца тоже был золотой голос. Вот только по характеру он был ужасно застенчивый. предпочел прятаться в армии, где пек хлеб. Голос передается по наследству, в отличие от изготовления хлеба. К счастью. А иначе ты только представь себе, если бы Поворотти не умел петь, а только и мог что выпекать хлеб, вот он стоял бы в каком-нибудь итальянском ресторане, выглядел бы совсем как сейчас, толстенький, с бородой, точно подъедает нераспроданный хлеб. Я решил, что он напился. Ты не находишь, что я очень похож на отца Поворотти? «Чем именно? Разве ты не заметил, что я такой же застенчивый? Не забывай, что моя мать была третьей женой. В окружении тех семерых я и пернуть не смею. Сам подумай, насколько тяжело мне приходилось. Кто знает, быть может, и мне от рождения суждено печь этот идиотский хлеб». «И правда жаль. И почему тогда его отец не заставил его заниматься чертовым пением?» Заметив, что я подхватил разговор, Он развеселился, присел и спросил меня: "Не хочешь вместе спуститься с горы?" Я покачал головой. Подошел водитель, чтобы помочь ему, но босс Мата его оттолкнул. Он высунул голову из окна автомобиля. "Сейчас, когда я столкнулся с такими событиями, помоги ко мне решить, что делать дальше. С самого начала все пошло наперекосяк. Кого я найду сейчас? У тебя ведь голова хорошо работает." Вот и покажи мне хотя бы, чего стоит эта твоя голова. А не то я тебе вот что скажу. Бросить жену в Америке — это тоже надо сообразить. В ночной тьме я помахал водителю, но вдруг босс Мада опять прижался к окну и приказал мне наклониться ближе. Вместе с бормотанием мое ухо опалило его горячее дыхание. Я внимательно слушал, что же он собирается мне сказать. Опять что-то о верхнем до? Народ его прижимался слишком близко, и в ушах у меня зашумело. И все же я разобрал его неясные слова. Услышанное привело меня в небывалый восторг. Вернувшись домой на рассвете, я, разумеется, обо всем рассказал Дзюдзе. Когда я пересказал ей шептание босса Мада, Дзюдзе отреагировала мгновенно. Реакция ее была стремительной и ясной. Она совершенно точно смогла подстроиться под мое настроение. «Боже мой! Он хочет передать тебе целую гору!» «Угу. Хочет, чтобы я подготовил проект. Вся семья придет послушать». «А почему именно ты?» «Потому что проект провалился. Он вкусил горечь поражения. Хочет теперь услышать мое мнение. На самом деле, я лучше всех знаю ландшафт и особенность этой местности. Но что еще важнее, я полностью вовлечён в строительство. Да и к этой горе уже прикипел». Снова подняла руку к лицу, но на этот раз, чтобы утереть слезы, они все катились по ее щекам. Подобное волнение превзошло все мои ожидания. Стало ясно, что это уже не та дзюдзы, что была раньше. У нее болело сердце за мужа, которого уважали другие. Произошло ли это от того, что мы часто расставались на короткий срок, или же от того, что души наши никогда на самом деле не разлучались. А затем я упомянул кое-что еще. Босс также проявил особую доброжелательность. Если мою презентацию воспримут всерьез, то на семейном собрании он будет настаивать на том, чтобы меня внесли в число акционеров. Сумму мы сами определим. Похоже на то, что мы сами решим, начинать ли нам новую жизнь». Дзюдзи перестала плакать и сказала в нос. «Но откуда же мы возьмем деньги?» «Я все понимаю. Были бы деньги, все было бы намного проще. Вот почему об этих двух новостях я рассказал по отдельности. «Ладно, это все так, к слову. Мы можем и не покупать акции. Теперь твоя очередь. Что ты хочешь мне рассказать? Ты только открыла дверь, а я уже учуял аромат таинственности. У тебя наверняка припасена какая-то новость». Она едва сдержала улыбку, закатила глаза и взглянула на меня, ликующе из-под лобья, пока, наконец, не достала стопку фотографий, приговаривая. «Ты только не смейся, не смейся надо мной». и начала показывать их мне, одну за другой. Затем низко опустила голову в ожидании моей реакции, рассчитывая услышать одну лишь похвалу. Она фотографировала вазу на столе, полную роз. Фотографировала детей по соседству, цветочный магазин, где царила суета, и безлюдный парк. Куда бы ни обращался ее объектив, это все оказывались укромные уголки, куда она ходила в моё отсутствие. Ясно было. что она не собиралась выходить на улицу ради снимков. Напротив, этот объектив только обнажал ограниченность нашей с ней жизни. Ну, конечно, мне следовало сказать ей что-то приятное. Она все ждала, подпирая подбородок руками. Готова была просидеть так хоть до рассвета. Я сказал, «Ам, какие потрясающие ты выбираешь ракурсы, и композиция хорошо выстроена. Так точно настроила фокус». Дзюдзы. Да ты ухватила возвышенную красоту бутонов. Дурак. Я перемешала чужие снимки со своими. Так если нельзя понять, кто сделал снимок, значит и ты развиваешься. Вот гадость. Неотступная дзюдзы, разрываемая сомнениями, снова начала показывать мне некоторые виды города. Должно быть, она сделала их из окна квартиры, что выходит на проезжую часть, дождливой ночью. когда крыши автомобилей отражают холодный свет. Вот почему. Когда она сказала, что кое-кто пригласил нас завтра в гости, я сразу же согласился пойти. Мы с ней всегда были нелюдимыми. Поход в любое новое место для нас — целое событие. Но если бы мы не пошли тогда, я и в самом деле не знаю, как сложилась бы наша жизнь в дальнейшем. К тому же нас переполняла радость. Она отыскала окно, из которого могла фотографировать, а я ступил на горный пик, суливший надежды на светлое будущее. Вот как удачно все складывается. Когда небеса благоволят маленькой семье без детей, должно быть, они не осыпают ее милостями, как попало. Сперва проверяют, есть ли у тех мечты, и только потом, не спеша, притворяют их чаяние в жизнь. И вот, наконец, я услышал это незнакомое прежде имя — Ло-Имин. Сперва я подумал, что Ло-Имин Мин – это название какого-то живописного местечка. Не понял вовсе, что он человек, и при том весьма важный. Оказалось, что всего одно имя может повлиять на всю нашу жизнь, подобно тому, как капля воды способна с лёгкостью переполнить целую реку, и та выйдет из берегов. Но откуда нам было знать в тот миг, что нас настигнет такое будущее? Мы и порадоваться толком не успели. Когда в мотивационных статьях говорится о благоприятных возможностях, разве нас не убеждают, что необходимо поскорее ухватиться за священный шанс? Вот так. Нам предоставилась возможность выйти из дома, и на этот раз мы готовы были ухватиться за нее. Он и есть тот преподаватель по фотографии. В прошлый раз мы снимали вишню у него во дворе. Я вспомнил. Ты еще говорила, что он учит вас на добровольных началах. Таких людей и правда не часто встретишь. Разумеется, с точки зрения искусства фотографии, учитель Ло и Имин вполне мог высоко оценить первые снимки Цзэ Цзы. И все равно я заметил, что она отчаянно стремилась услышать похвалу от других. В конце концов, это я был виноват. Если бы я почаще выражал свою к ней любовь, не забывал, как следует ее хвалить, ей бы и не пришлось так поспешно подпитывать уверенность в себе через других. Вот почему следующим утром. Я посадил Дзюдзи на скутер, да еще и сам обрадовался предстоящей поездке. Меня переполняли радость в с благодарностью. Дзюдзи пригласили в гости, и, разумеется, это было важнее моих голословных заявлений о любви к ней. Я ведь хотел даже, чтобы она добралась до места побыстрее. Скутер мчался сквозь ветер на пределе скорости, и она крепко обнимала меня за талию. Спустя четыре года после женитьбы Нам наконец-то выпало небольшое, захватывающее путешествие. Образ учителя Ло Мина в моей голове складывался из обрывочных сведений, которыми она случайно бросалась в разговоре. Помимо того, что Цзюдзи Цзю снимала раскидистую вишню у него во дворе, я узнал, что во время занятий он останавливал на ней свой взгляд и что его дом со двором построен по старинному образцу, а еще там имеется деревянная галерея. я думал о Лаэмине, как об отражении босса Мада с какого-то другого ракурса. Тоже богач, с просторным внутренним двором, живет в праздности и наслаждении. А что же мы, пара супругов? Никогда мы ни зачем не гнались, а ведь в глубине души у каждого человека должен храниться свой священный Грааль. Неужели это тоже следствие нашей бедности? И когда я вошел в дом семьи Ло через главный вход, сказать, что я не почувствовал болезненного укола зависти, Было бы неправдой. К тому же все внутри оказалось таким же прекрасным, как я себе и представлял. Я не поверил бы, что в этом маленьком поселке найдётся дом, который мог бы посоперничать с особняком Ло, или что в будущем я окажусь в резиденции побогаче. К счастью, хозяин был очень скромным, совсем не похожим на босс Самада, который выезжал из дома в сопровождении двух пустых машин. Его благородные манеры — заставили меня остро ощутить собственное ничтожество, и я невольно впал в косноязычие, Все недоумевал про себя. Как мне вежливо его называть? Учитель Ло или же управляющий Ло? А может быть, выбрать загадочное, с широким смыслом «господин Ло». Он сердечно пожал мне руку. На ощупь его пальцы были крепкими и сильными, и исходящее от них тепло пронзило мою ладонь. Когда он провел нас внутрь, Оказалось, что в его гостиной удивительно холодно для июня, а в воздухе витал аромат сандала. На окне, заклеенном белой бумагой, отражались тени растущих снаружи кустарников. Дом как будто был слишком большим. Каркас из необработанной древесины вздымался высоко-высоко, и, слава того, кто говорил, улетали под самую крышу, словно кто-то наверху тоже хотел послушать. Вот и прибирал себе к рукам окончание фраз. Мне стало интересно, сколько же человек живет в таком огромном доме, и почему никого больше не видно? Неужели он такой же одинокий, как и я, когда сплю во временном павильоне? Он расположил нас в старинном зале, обустроенном с изящной простотой, и лично подал нам из внутренних комнат заваренный чай. После обмена любезностями Дзюдзи вытащила, наконец, те снимки, которые показывала мне прошлой ночью. Мне вдруг стало не по себе, и я немедленно отвернулся, принявшись разглядывать, происходит ли что-то за дверьми внутренних помещений. На деле же, я внимательно прислушивался к их разговору, боясь услышать критические отзывы о снимках Дзюдзи. Если бы кто-то начал в открытую презрительно отзываться от Дзюдзи, безо всякого сомнения, это ранило бы и меня. Я понимал, что подобная изнежность меня не красит. И все же, для меня была невыносима сама мысль, что кто-то принижает ее. К счастью, он этого не сделал. В его легкой улыбке читалось восхищение. И хотя я понимал, что ему не обязательно быть искренним, его профессиональный авторитет все же уступил место доброте и сердечности. Только когда они с учителем начали оживленно обсуждать работы, Я смог унять внутреннее беспокойство. В следующие несколько месяцев я практически все время был занят подготовкой презентации по горе, однако успевал отвозить дзюдзи в дом семьи Ло. Всякий раз разговор в основном крутился вокруг фотографии, и мне это нравилось. Все мы мало-помалу сближались, а я мог спокойно обдумывать экономические модели проекта у себя в голове. Разумеется, все мы тогда совершенно упустили из вида одну вещь. Тогда еще совсем девчушка, мисс Байсю, должно быть, что-то почувствовала. А иначе отчего ей захотелось подслушивать? Ах, мисс Байсю, в те моменты, когда мы вели беседу или же молчали, ты тихонько спускалась с лестницы, а затем в спешке запрыгивала обратно. Точно кошечка на мягких лапках, которые спустя столько лет разбередили мои старые мрачные раны.